Глава сорок четвертая Старший суперинтендант полиции Марк Моллисон сидел за самым опрятным в мире рабочим столом, располагавшимся в кабинете полицейского участка на Сент-Леонардс. На подоконнике за спиной Моллисона рядком выстроились награды. Другие знаки отличия были развешаны на стенах. По предположениям Шивон, иные из них восходили к школьным дням Моллисона. Похоже, суперинтендант вставил в рамку даже свой университетский диплом. Мольсон не предложил сесть ни ей, ни Сазерленду. Да и времени, чтобы отрепетировать недовольное лицо и взгляд, я вас насквозь вижу, ему хватило. «Вы встречались с этим ублюдком Келли незадолго до скандала, который он устроил на пресс-конференции», — без предисловий заговорил Мольсон. «Было бы неплохо поставить нас в известность». Инспектор Кларк заверила меня, начал было Сазерленд, но но он сделал шажок вперед так, чтобы не загораживать его. «Сильно ли я ошибусь, если предположу, что эту информацию вы получили от АКО?» Мольсон не выразил желания ответить. «При всем моем уважении, подумайте, откуда они могли узнать. Вы о чем?» «О том, что именно они и слили Дугалу Келли про наручники». «Это часть их неутихающей вендеты против вас?» — Моллесон усмехнулся краем рта. «Я знаю, что это они. Они предвидели, что я их раскушу, поэтому сделали ход первыми. Лучшая защита нападения. нападение». «Вы встречались с Келли или нет?» «Я не знала, что он будет на встрече. «То есть вы думали, что там будете только вы и Лора Смит?» Та самая журналистка, из-за которой вы почти весь прошлый год оставались объектом внимания, АКО. Я не знала, что она в черном списке, что она человек, с которым мне запрещено знаться. — Шивон, — предостерегающе сказал Сазерленд. — Я вижу, Грэм, — перебил Моллисон, глядя на Сазерленда, — что для вас тут нет ничего неожиданного. Инспектор Кларк проговорилась, сэр. Поняв, как выглядит подобный поступок, она решила, что мне стоит о нем знать. Вы же не сочли целесообразным передать эту новость дальше, так? Приношу свои извинения. Наш пресс-центр рвет и мечет. Журналисты требуют объяснить, почему мы информируем людей со стороны, вроде Келли, а им ничего не говорим. Теперь понятно, подумала Кларк. Моллисон же больше всего заботит, как он выглядит в глазах общественности. «Могу лишь сказать, сэр, — продолжил Сазерленд, — что склонен принять версию событий, изложенную инспектором Кларком. Утечка произошла, но не через нее. А тот факт, что она остается в следовательской группе, не ухудшит рабочую атмосферу? Инспектор Кларк заслужила наше доверие, сэр. Шивон... С ничего не выражающим лицом смотрела в окно за спиной у Моллесона. Моллесон помолчал и вздохнул. «А кого рвется начать расследование?» «Какая неожиданность!» — пробормотала неудержавшийся Шивон, чем заслужил еще один тяжелый взгляд. «Учитывая все, что я слышал», — холодно сказал Молисон, — «не вижу препятствий для начала расследования». «Одно но», — вмешался Сазерленд, — «расследование АКО помешает нашему следствию, оно уже в решающей стадии. Неужели шотландская полиция недостаточно порылась в грязном белье, да еще и на публику? АКО ведь может подождать до конца следствия? При том, что кто-то понемногу скармливает улики и доказательства третьим лицам? Это человек не из моей группы, сэр». «А кто тогда? Кого еще знает Келли? С кем он встречался?» Молисон воздел палец. «Он знаком с Лорой Смит? А кого она знает?» И снова уперся взглядом в Кларк. «У Келли и в АКО есть знакомцы», — заметила она. «Они приносили ему лакомые кусочки того давнего расследования. Прикрывали свои задницы, подставляя других». — И у вас есть доказательства? — Мое слово против их слова, — признала Кларк. — Пока Дугл Келли не сделает соответствующее заявление. Молисон снова погрузился в задумчивость. — Может быть, а кого стоит побеседовать с мистером Келли? — И все сразу станет хорошо. Шимон едва удержалась, чтобы не закатить глаза. Сазерлен стиснул ей локоть. «Это все, сэр?» — поинтересовался он. Моллисон подумал сделал рукой движение, словно выметал их за дверь. «Спасибо, сэр!» Сазерленд дал Кларк возможность повторить «спасибо, сэр!», но она только освободилась от его хватки и открыла дверь. В коридоре Сазерленд шумно выдохнул. «Спасибо, что вступился», — сказала Кларк. «Даже если пришлось немного приврать». Рискну предположить, что Моллисону говорят неправду не в первый раз. Я не хочу, чтобы у тебя из-за меня возникли проблемы. Меня заботит только партия в гольф, которую ты мне обещала. К тому же, а кого явно спит и видит, снова пойти на тебя войной. Оба уже стояли на парковке позади участка, где ждала Астра Кларк. Патрульные машины выстроились в ряд, и в самом его конце. Стояла машина без маркировки, черная Ауди. Окошко со стороны водителя было опущено, являя взглядом Брайана Стила. Легок на помине, — заметила Кларка, и повернулась к Сазерленду. — Мне надо перекинуться с ним словечком. И лучше, чтобы ты этого не слышал. — Шивон, я уже большой мальчик. И все же... Кларк решительно направилась к Ауди и нагнулась к окошку, оказавшись лицом к лицу со Стилом. «Что привело вас сюда, инспектор Кларк?» — с глумливой улыбкой вопросил Стил. «Скажу только одно. Голос Кларк был тихим, но твердым. «Когда вы возьметесь за меня, если вы попытаетесь взяться за меня, не рассчитывайте, что я буду молчать насчет того, кто именно разговаривал с Дугалом Келли. Я это с крыши буду кричать. Перед тем, как спрыгнуть, думаете, я вам доставлю такое удовольствие? — У вас телефон звонит. Стил кивнул на карман ее куртки. Шивон вытащила телефон. Звонил ее зубной врач. Она подождала, пока телефон успокоится. — Ничего срочного. Кто-то ошибся номером. Стил сделал сочувственное лицо. И часто так звонят. Наверное, ужасно раздражает. Что он постарался не показать, насколько довольна. Попался. Значит, думает, что Даллас Мейкл до сих пор преследует ее. Вы бы лучше навестили своего приятеля, Моллисона, сказала она и просунулась в окошко еще глубже. Постарайтесь убедить его в своей правоте еще раз. А я готова ко всякой вашей гадости. Самодовольное выничтожество. Гнутое достоинство. Она вернулась к дожидавшемуся ее Сазерленду. Вслед ей похохатывал Стил. «Смешная, наверное, шутка была», — заметил Сазерленд, когда Шивон открывала машину. «Убийственная». — согласилась она.